Почему же так, старик? Боги, наши предки Асгарды хранят нас, вскричал Дакхар. А кто хранит ваших богов? насмешливо спросила Тила. И они ведь погибнут когда-нибудь да при кончине всех вещей, отвечал Визигаст. «Хотел бы я быть тогда тем черным великаном», — произнес Атила, — «который, по вашему преданию, всех вас зажарит в огненной пучине, и который сам в ней погибнет», — прервал его Дакхар. После чего новое сияющее небо раскинется над новую землею, где не будет ни гуннов, ни иных полуночных народов, и над всем этим чистым миром будет вновь господствовать вот он. И белокурая фрига, и Балдур, и верный Донар. Вот он сотворит новых германцев, Из ясеня создаст он мужчину, а из ольхи — женщину. Женщину. хрипло повторила тила да, конечно, женщина необходима и, наверное, у этой германки будущего будут точно такие же прекрасные густые золотистые волосы, как у твоей невесты. Конечно. Наши женщины величайшие святыни. Они стоят ближе к богам, нежели мы. А в их красоте и чистоте их сердец Заключается дивная тайна нашей силы. Его пламенный взор встретился с глубоким, Нежным взором ильдихом. — В твоих словах немного мужской гордости, — Продолжал с прежней насмешливостью Атила. — Мы, гунны, можем легко обходиться без наших жен. Мы часто заменяем их, «Чужими! Какие роскошные волосы у твоей дочери, старый король! Быть может, и в них заключена тайная сила!» «Да», — снова вмешался Дакхар, — «если ты так уж любопытен, то я отвечу тебе, очарование есть и в этих волосах». «Как это? Расскажи-ка», — сказала Тила, — «слушай». Так Хар тяжело дышал, едва сдерживая свое волнение. Несколько лет тому назад вентские разбойники напали на гористую родину Маркоманов. Мужчины, захватив жен, детей, рабов, стада и имущество удалились на высокую гору. Здесь их окружили бесчисленные венды, и началась осада. Долго сопротивлялись отважные маркоманы, но, наконец, у них начал истощаться запас стрел, и, что еще хуже, лопнули тетивы их луков. Венды, четыре раза отброшенные от горы, приметили, что вместо стрел на них летят лишь камни до сучья, и с дикими криками полезли вновь на приступ. Тут оборвалась последняя тетива у графа Горицо. И с тяжким вздохом он бросил на землю свой бесполезный лук. Но его юная, прекрасная супруга Мильта через несколько минут подала ему лук с новою тетивою. Обрезав острым ножом свои густые косы, она крепко свела их и натянула на лук. Радостный граф поцеловал жену, прицелился — и пронзил сердце уже взбиравшегося на вершину неприятельского вождя. Все женщины и девушки тотчас же последовали примеру Мильты, и вновь засвистели меткие стрелы, и венды стремительно обратились в бегство. Враги были прогнаны за пределы страны, но косы и графини уже не служили тетивою. Граф снял их с лука и снежным поцелуем повесил в святилище Фриги в жертву богини. Это женщина и ее волосы спасли целый народ. Дакхару, успокоенный своим рассказом, вернулся на место и сел опершись на свою арфу. Глава девятая. Между тем из густой толпы воинов и слуг выступил пожилой гун в богатой одежде.